Глава 5. Анна, как вы могли? Начальник пребывала в небывалом расстройстве. Я нервно косилась на шефа и капала побольше яда в кофе. Такая безопасность, невероятно. Вас вообще нельзя никуда выпускать, продолжал бушевать змей, выяснив, где я пропадала столько времени и что шла пешком, а не порталом. Мужчина пришёл в ужас. Вы преувеличиваете. Попробовала заыкнуться я, но нарвалась на суровый взгляд и смолкла. "Если бы мы расследовали кровавое дело. Но вы же выходите", заметила я, подавая начальнику кофе. Тот так и замер, не донеся руку до чашки, и с удивлением смотрел на меня. "Я что, женщина, или вы плохо читали отчёты и не знаете, кто становится жертвами? Знаю, так сложились обстоятельства", развела я руками. Я проверю, что это была за случайность такая. Все это подозрительно. И что там делал Тарн? Этот Костоправ редко покидает дворец. У него тоже могут быть дела. Огу! И что вы о нем думаете? Он потрясающий. Мечтательно вздохнула я. Анна, прошу вас быть серьезнее. Нахмурился Змейс. Я серьезно, как никогда. Вежливый, идеальной манеры. А какое лицо? Даже среди кролов он идеальный и вообще неприятный. Шикарный мужчина. Смотри, вы уже строите планы, как выйти за него замуж? Вскинул брови шеф. Почему нет? Он недостойный крол? По уголовным делам не проходил, пожал лорд плечами. Да и профессионал, иначе бы не получил должность, которую имеет. Но я никогда не слышал, чтобы он интересовался женщинами. Неужели предпочитает мужчин? Какая потеря для нашего пола. Может, он не афиширует свои отношения, с надеждой предположила я. Анна не вздумайте влюбиться, нахмурился Змесь, допив залпом кофе, встал и, подойдя, навис надо мной. Слышите? Я вам запрещаю. Укоризненно посмотрев на начальника, я перевела взгляд на шейный платок, который немного перекосился, и поправила его. Почему вас это волнует? Я не могу потерять своего идеального помощника, особенно сейчас. У вас есть долг перед жителями этого города и императорами. Но вы тоже должны учитывать, что я молодая женщина, и у меня есть потребности. Мне необходимо внимание. Его вам буду оказывать я. Порадовало меня начальство. Я тоже умею дарить цветы, и мы начнём ходить в рестораны. Нам как раз нужно обсудить новый отчёт криминалиста. На такое предложение я не нашлась, что ответить. Шеф умел и потировать, и шокировать. Согласны? Вот и прекрасно. Выбросте из головы мысль о тарне и подготовьтесь к двум предстоящим событиям. К каким? машинально спросила я, всё ещё находясь под впечатлением от слов лорда. Через месяц у нас на работе намечается корпоратив, а в выходные мы ужинаем у моих родителей. Лорд Сеймур скрылся в кабинете. Оставив меня раздумывать, как проходит мероприятие у великих и ужасных палачей, а еще, что я надену на ужин с родственниками из месяца. На некоторое время мысли о мужчинах действительно вылетели из моей головы. Там остались только платья и шляпки. Лорд и Эдвард Сеймур. Сумерки уже накрыли город, когда я вышел из здания Верховного суда. Фатан Сург шел рядом и косо на меня посматривал. Ну, думаешь, происшествие действительно было случайным? Поинтересовался у него. Нет, нельзя назвать совпадением то, что заключённый напал на тарна. Тот, спас троюродного брата императора, на которого у преступника был зуб, и главный медик проводила осмотр, ставшее основанием для расследования и ареста. Поэтому несомненно, это было покушение. Случайность это то, что твоя помощница спасла костоправу жизнь. Мне всё это не нравится, пробормотал я. Что конкретно? Ты считаешь, ей не нужно было его спасать? Иронично спросил Сурк. Не замечал за тобой такой кровожадности ранее. Раздражённо посмотрев на третьего палача империи, я промолчал. Эдвард, это уже паранойя. Вы ведёте сложное дело, и возможно, твои действия оправданы, но должен сказать, твоя ревность неуместна. Если Анна Аркури тебе не подходит для создания семьи, Ты не имеешь права мешать её личному счастью с другим. А если подходишь, то надо бы тебе закопать тарно под кустом, и как можно быстрее. Он пользуется фурором у женщин, хоть почти никогда и не отвечает им взаимностью. Хлопнув меня по плечу, Сурк направился дальше по улице, кутаясь в шарф. На улице стремительно холодало. Осень вступала в свои права. Перейдя дорогу, я решил пройтись до дома Анны. Было о чём подумать. Помощница, видимо, более приспособлена для жизни в обществе, так как отчасти оказалось права. Окружающие иначе воспринимают наши с ней отношения. Сначала император, теперь Фатан. Моя ли в этом вина, или неизбежно такие слухи появляются, если мужчины и женщины работают вместе и много времени проводят рядом. Раньше помощники у меня долго не задерживались. Анна появилась так давнезапно по приказу вызывала настороженность и раздражение, а потом как-то незаметно вошла в мою жизнь. Только ли у нас рабочие отношения? Нет. Неправильно было так сближаться. Если Анна от меня всё же уйдёт со следующим помощником, я подобной ошибки не повторю и вообще не возьму на это место женщину. Их хочется оберегать, защищать. И по неволе проявляешь мягкость, думая о чувствах. Или это только с Аркури? Меня посещают такие желания. Как мне неприятно это признавать, но девушка мне нравится. Очень. Она верная, преданная, добрая и вообще замечательная. Меня к ней влечёт. Я проверил её биографию сразу, как поймал себя на подобных чувствах, но не нашёл того, что мне нужно. Необходимые мне факты не скрыть, они не проходят бесследно. Это могло значить только одно. Нас с Анной могут связывать только рабочие отношения и ничего более. с человеком, который тебе нравится, можно быть и друзьями. Почему нет? Она важна для меня. Это точно. Но Тарн ей не пара. У меня плохое предчувствие в отношении произошедшего и вообще их общения, а оно меня редко обманывает. Да ещё эта встреча с деканом, который питает к бывшей студентке нездоровый интерес, тоже совершенно случайная. Думает-ся мне, что пора разобраться со всеми этими историями. Жаль со временем туго. Но я знаю, кто мне поможет. Семейный ужин будет очень, кстати. Улыбнувшись, я заспешил домой, туда, где тепло и горит свет. Мисс Анна Аркури. Семейное гнездо моего шефа. Это настоящий замок с башенками, находящийся в одной из областей империи. Величественный и монументальный, он возвышался к уже потемневшему небу, на котором зашли два спутника. Парывистый ветер выбил пряди из моей причёски и бросил их на лицо. Мы порталом переместились во двор к гостеприимному жилищу. Открывать ход сразу в помещение считалось неуважением и дурным тоном. Поэтому ёжись на холодном ветру, мы с начальником шли к парадной двери замка. Открыл нам дворецкий и едва прислогав взяла на китке, повёл нас в большую залу, где уже собралось всё семейство, ждали только нас. Я и раньше знала, что лорд Эдвард Сеймур старший, но не единственный ребёнок в семье. У него есть два брата. Они присутствовали здесь и с немалым любопытством меня рассматривали. Анна, Эдвард, я так рада, что вы пришли, направилась ко мне хозяйка дома вместе с супругом. С ними мы ранее познакомились на приёме, где работали вместе с шефом и случайно встретили чью-то измейсов. Благодарю вас, Проبرмотала я и повернулась к двум мужчинам, которые приблизились следом. Позволь тебе представить моих сыновей, Артура и Роберта. Они прекрасные мальчики, тепло улыбнулась Сара Сеймур. Интересно, кто из них обвинитель, а кто судья? Высокий, чуть ниже старшего брата, Артур, сверкнул на меня белозубой улыбкой, склонив темно-волосую голову. Он чисто символически обозначил поцелуй моей руки. который держал в своей в белой перчатке. Змейсы не касаются людей без защиты. Нельзя об этом забывать. Следующим ко мне подошёл Роберт. Он был похож на старших братьев, но заметно моложе. Все мужчины этой семьи имели сильное сходство, то, что они одной крови, никто бы не перепутал. Вот, значит, кто ты? послышался звонкий голос. Повернувшись в сторону камина, мы заметили ещё одну змейсу. чьё лицо скрывала тень из-за горящего огня. Поднявшись, она направилась ко мне, и я поняла, что это пожилая женщина, скорее всего, бабушка моего начальника. Статная, высокая, темно-волосая, с правильными чертами лица и цепким взглядом, выдававшим непростой характер и острый ум. От шефа я знала, что его отец и мать змейсы, в котором повезло найти пару среди своей расы. А вот бабушки и дедушки с обеих сторон заключили свои союзы с людьми. Старший лорд Сеймур уже потерял родителей, он был поздним ребёнком, да и сам в возрасте уже. А вот леди осталась только без отца. Её мама была жива и стояла сейчас передо мной. Родителям начальника повезло полюбить друг друга в договорном браке. С его бабушкой такая история не случилась, поэтому её супруг, человек, ушёл гораздо раньше неё. Это была непростая женщина, и не нужно быть проницательной, чтобы понять. Я ей не понравилась. Вы знакомы? удивился хозяин дома. Ну, девушка на недавнем приёме очень любезно помогла мне открыть портал. Вы очень талантливы, раз смогли это сделать на расстоянии, заметила дама, неприкрыто меня рассматривая. Как ваша нога? В свою очередь, поинтересовалась я. Благодарю. Сейчас всё в порядке. Шеф хмурился. Ему не нравилось то, что происходит. Его братья развлекались, наблюдая за ситуацией. Лорд и леди беспокоились. Мама, позволь тебе представить помощницу Эдварда, Анна Аркури. Анна, это моя мама, Эмма Рейсон. Представила нас хозяйка дома. Рада с вами познакомиться. Я уважительно склонила голову. Вы знаете о том, что не подходите моему внуку? Как мне сообщили, сразу осведомилась дама. Мама? Бабушка? Да, кивнула я. Мне только не мой ещё не сказал об этом. Это хорошо, что вы всё понимаете, заметила Змейсся, проигнорировав недовольство родственников. Анна, не составите ли нам компанию за беседой, пока остальные выясняют отношения? поинтересовался Артур, за что получил от матери недовольный взгляд. Но мешать нам не стали. Шеф с родителями отвел бабушку в сторону, чтобы провести внушение относительно меня. И это не поможет ни с этой женщиной, но им виднее. Конечно, согласилась я. Поначалу я волновалась, но теперь успокоилась и ко всему происходящему относилась философски. Надеюсь, смогу поддержать разговор. О, героиня, спасшая нашего императора, наверняка очень способная девушка. подначил Роберт. Помимо этого, она сработалась с Эдвардом, а его и светлый дух терпеть долго не сможет, усмехнулся Артур. Отношения между братьями были дружескими, подначки никого не смущали. Спрашивайте у нас всё, что хотите, мы выдадим все секреты Эдварда, подмигнул Роберт. Дума, я и так их знаю, не смогла не улыбнуться я. Тем более ваш брат не меньше героч, чем я. За одно из дел он получил в награду титул, который в будущем унаследует его второй сын. Откуда вы это знаете? – спросил Артур. Как только меня взяли помощником, окружающие на перебой рассказывали о лорде Саймуре, что он закончил экономический и юридический факультеты, а потом поступил и отучился на следователя, что помогая императору с расследованием, стал палачом. Шеф в свое время сменит своего отца, вступит в права наследования. Правда случиться это не скоро. Змеисы живут очень долго, а он ранний ребёнок, так как лорд и леди вступили в брак совсем молодыми. Я ничего не упустила, поинтересовалась, лукаво посматривая на братьев. Теперь я понимаю, что в ней нашёл Эдвард, рассмеялся Роберт. Вы упустили то, что наш брат очень влиятельный и невероятно желанный жених. Несмотря на страх аристократии перед змеисами, Ядовитых гадов никто не любит, добавил Артур. Да уж, самое большое желание семьи женить Эдварда. Мама надеется, что в этом случае он бросит работать на государство и займётся делами как наследник. Вряд ли шеф бросит работу, даже если женится. Он тот ещё трудоголик и любит дело, которое делает, причём делает хорошо. Скорее он предложит передать титул кому-либо из вас, заметила я. А вот еще. Вони сон недовольно зафыркали братья. В этот момент нас прервали. Распахнулись двери и дворецкий сообщил, что ужин подан. Лорд шел с родителями и бабушкой, все еще что-то ей на шептывая. А мне предложили сгиб локтя сразу оба младших змеися, и я не преминула за них уцепиться, сохраняя при этом необходимую предосторожность. Лорд Эдвард Сеймур. После ужина, скрипя сердцем. Я всё же решил оставить Анну наедине с родственниками и утащил братьев в кабинет. Было у меня к ним дело, и отложить его никак не получится. Да не трясись ты так, не съест бабушка твою помощницу. Улыбнулся Артур, наливая всем нам выпить. Или ты боишься, что она подсунет ей коктейль, она пьянеет и расскажет ваши секреты? Сделал предположение Роберт. Она не пьёт. Портальщикам запрещено строить переходы нетрезвыми. Заметил я. Значит, она у тебя правильная и честная, усмехнулся Артур, передавая мне бокал. Говори, зачем нас утащил с семейного развлечения? Насчёт статьи я выяснил. Никто её не заказывал. Ты сам спровоцировал слухи, и они не смогли устоять. Зато я получил зацепку для другого своего дела. Ты с помощницей просто бьёте рекорды по пользе приносимой государству. Я бросил тяжёлый взгляд на Роберта. Не брат, а ядовитый гад. В последнее время я не могу сосредоточиться на расследовании. Анна, вскинув брови, перебил Артур. Нет, моя помощница прекрасно выполняет свои обязанности. Проигнорировал я намек. Тогда что? нетерпеливо спросил Роберт. Его слабая сторона – это выдержка. Да, для обвинителя серьезный недостаток. Вокруг Анны что-то происходит. Её бывший декан Броган очень уж бодит и переживает за свою студентку. Какие у него цели? Они есть, однозначно. А ты случайно не ревнуешь? подозрительно уточнил Артур, выразительно на него посмотрев. Я продолжил. А ещё тут объявился господин Тарн. Главный императорский врач, удивлённо уточнил Роберт. А она на днях спасла ему жизнь. И тот, судя по слухам, очень ей благодарен и восхищён ею. А она у тебя неординарная женщина, задумчиво заметил Артур. Не без этого, мрачно согласился я. Нужно выяснить, каковы мотивы обоих. Думаешь, они есть? Засомневался Роберт. Определенно что-то здесь не то. Интуиция подсказывает, произошло нечто серьезное, и оно пока ускользает от моего внимания. Сейчас я не могу вести две цели. Нужно сосредоточиться на одной. Поэтому и прошу помощи. Будет весело, усмехнулся Роберт. Из зала послышался возглас мамы, и я сразу поднялся, направившись к двери. Не нужно было оставлять их так надолго одних. "Брат, ты стал на сеткой". Полетело мне вслед подколка Артура, а я лишь покачал головой. "Как дети". Мисс Анна Аркури. На удивление ужин прошёл спокойно. Мы наслаждались вкусной пищей и вели приятные лёгкие беседы ни о чём. Я была очень удивлена таким положением вещей. Ноги два мой начальник отлучился с брать именно разговор в кабинет. Его бабушка, незаметно для хозяев дома, поманила меня к себе. Вздохнув, я послушно подошла. Сейчас будет допрос. Желайте коктейль, поинтересовалась женщина. Нет, спасибо, отказалась я, смотря, как она смешивает напиток для себя. Заметив мой взгляд, дама пояснила: "Не доверяй слугам. Они не сделают так, как я люблю. Закончив колдовать над бутылками с алкоголем, она кивнула мне на кофе, который стоял рядом на этом же столике. Слуги его пока не подали, только приготовили. Мне предлагали обслужить себя самой, а я не гордая, могу и сама. Приблизившись к столу, я начала накладывать в кружку сахар, тогда почувствовала прикосновение к второй руке, которая висела вдоль тела, а потом захват усилился. Замерв, Я не сразу поняла, что меня смущает, после чего резко дернулась. Мои руки касались кожи к коже, а в комнате одни из месяцы. Круто развернувшись, я посмотрела на пожилую даму. Та, подтягивая коктейль, ответила мне недоуменным взглядом. На женщине были перчатки, а ее дочь и зять находились далеко. Что происходит? Мне показалось, может, во время ужина она подмешала что-то в еду. Что с вами? спросила Змейся, отрицательно покачав головой. Я вернулась к чашкам и всё же налила себе кофе. "Расскажите о себе", поинтересовалась Эмма Рейсон. "Конечно. Что вам интересно? Ваши родители". "Отца я не знала, а мама была зельеваром. Она умерла несколько лет назад". "Значит, вы сирота без родственников", заключила пожилая леди, что-то обдумывая. А я сжала зубы. Для этого дома я родословно не вышла. Ну так и в родственники не набиваюсь. Где же шеф? Хочу уже уйти отсюда. Это ничего, бывает, утешила меня змея. Зато вы честная, и у вас хорошее образование. Вытарощившись на госпожо Рейсин, я не могла понять, что происходит. То она холодна, словно лёд, то с теплотой говорит обо мне. Эта женщина пугает. Хотела поблагодарить вас за то, что помогли с порталом. Слегка улыбнулась Анна, наблюдая мою реакцию. "Пожалуйста", вежливо ответила я и поколебавшись, добавила: "На будущее вам лучше использовать или одноразовые порталы, можно стационарные, или просить специалиста помочь. Пользоваться незащищёнными переходами опасно". "Благодарю за совет". Теперь уже широко улыбнулась бабуля моего начальника. "Домо, скоро я смогу пользоваться услугами специалиста". Снова покосившись на странную реакцию госпожи Райсин, я нервно глотнула кофе. "Мама, не терроризируй нашу гостью", воскликнула леди, направляясь к нам. "Ничего я не сделала, мисс Аркури. Она хорошая девочка", улыбнулась женщина, впервые за весь вечер по-настоящему. Её дочь застыла словно вкопанная, глазами будто что-то искала на лице матери и неуверенно вернула ей улыбку. "Я рада, С облегчением выдохнула леди Сеймур. Хозяин дома приприлился к жене. Он несомненно слышал этот странный разговор, окинул меня взглядом и вздохнул. Мы всегда рады вам, сообщил он мне. Не сомневайтесь. Растерявшись от такого поворота событий, я уже перестала что-либо понимать и хотела только побыстрее сбежать отсюда. Может, они всё-таки что-то подсыпали мне в еду? И это галлюцинации? Благодарю вас, только и выдавила я. А потом в гостиной появился шеф. Ба, я же просил не обижать Анну, рыкнул Змейс, стремительно приближаясь к нам. Нельзя оставить ни на секунду. Ничего такого. Мы проявляли гостеприимство, да, Анна, повернулась к мне леди Сеймур. Я неуверенно кивнула. Начальник взял меня за руку и принялся прощаться с родными. Ни какие предложения побыть подольше не принимались. И меня неуклонно тянули к холлу, а я была совсем не против. Хотелось уже попасть домой и облегчённо выдохнуть. Анна, вы придёте к нам ещё? спросила хозяйка дома. Видимо, наши отношения действительно неожиданно потеплели. Раз я из мисс Аркури резко превратилась в Анну, но расстраивать змейсов не стоило. Поэтому Да. подтвердила я воодушевлённо и всё ещё ощущая пристальный взгляд пожилой женщины открыла портал в дом шефа чтобы потом оттуда уйти к себе вместе со змеем теперь познакомившись с его бабушкой я не могла осуждать мужчину за то что он у меня скрывается такие вот дела